но который был неизмеримо способнее меня, во-первых, и неизмеримо счастливее, во-вторых. Счастливее, потому что вы вышли замуж за него, а я остался старым холостяком. Впрочем, может быть, это и к лучшему, какой из меня муж. Вчера я вернулся в госпиталь в одной калоши, представляете себе? И не по а просто она потерялась на улице. Я никак ее не мог отыскать, хоть пиши объявление. что, как вы понимаете, во время войны не слишком прилично. Вы спрашиваете о здоровье. Оно оставляет желать лучшего. Всегда ваш Александр Левин. военный инженер Фёдор Тимофеевич Курочка встал на табуретку, чтобы удобней было одевать Левина. Обоим им было смешно и весело, когда Александр Маркович ходил по комнате из конца в конец в спасательном костюме из прорезиненной ткани. Костюм этот был их детищем. Левин и Курочка – Создавали его, чтобы летчики не тонули в студенном Северном море, выбросившись из горящего самолета. Сейчас костюм шипел и шелестел, и было похоже, что Левин спустился в этом костюме с Марса. А что вы Прекрасный костюм Очень удобный Пожалуйста, нигде не тянь Как будто помнешь Вот тяжести никакой не чувствуешь Пожалуйста Вот я сижу на стуле В этом узком пространстве В кабине пилота Дайте-ка мне табуретку Так, хорошо А теперь знаете что? Притисните меня, пожалуйста, посильнее столом. А то слишком свободно. Пожалуйста. Vou, пожалуйста. Ouais. Okay. Хорошо, хорошо. Александр Марсович, вы полетаете, а я я пока почитаю газету Вот я делаю поворот. Нажимаю гашетку. Поворот. Курочка, отрываясь от газеты, украдкой посматривал на доктора. Кто бы мог подумать, что этот человек на шестом десятке будет играть в летчики. Впрочем, он не играл. У него просто-напросто было воображение. И он мог легко представить себе, что он пилот, летящий над холодным морем. Послушайте, доктор... А вы знаете, что тут написано? <сос> и не хочу знать, Федор Тимофеевич. <сос> Движение нисколько не стесняет. Вы знаете, очень легкая, удобная, просто прекрасная вещь. <сос> Это все прекрасно. Движение движениями. А вот как будет с испытанием на воде, ну начнет обмерзать и трескаться, тогда мы с вами поплачем. Ну, ну ладно ладно, хватит. Идите, прочитайте газету. А что там? Вот здесь, вот под рубрикой Орденом Красной Звезды. Ну, что под этой рубрикой? Вот. Военврач второго ранга Левин Александр Маркович. Да. Послушайте, это же Потому что наравне с летчиками. Да. Поздравляю, доктор. Поздравляю вас с первым орденом в этой великой войне. Очень, очень рад за Я, я не понимаю, за что. Замечательно. Нет, ну, конечно, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. В убежище, товарищи командиры, в убежище. Пожалуйста, пойду в госпиталь. Мало ли что. Ох, как мне надоели эти штуки. Вечером в ординаторскую пришел капитан Бобров. Военврач второго ранга Левин ел суп из пшена с треской и маленькими кусочками откусывал хлеб. Очки Александр Маркович поднял на лоб. От белой шапочки лицо его стало строже и печальнее. А, Бобров! Бобров, заходите. Добрый вечер, доктор. Добрый. Извините, у меня тут... Перекусить. Ну, что-что. Чудовищный день. Шарсон измучился. Приехал с награждения. Кстати, вот. Ой, я вас поздравляю, Александр Маркович. Поздравляю. Спасибо. И сразу же в операционную. Доктор, вы кушайте, кушать А то у вас простынет. А, ничего. В одном доме Было время вашего покорную слугу подкармливали. Я был еще молодой человек, а там была бабушка Варя. И она пекла, например, хворост. Мы вообще когда-нибудь пили крепкий сладкий чай с хорошим хворостом. Вот в этой семье... Доктор, а где сейчас ваша семья? Моя семья? Да. Говоря откровенно... У меня нет никакой семьи. Погибли? Да нет же. Честно говоря, странная манера у вас у всех об этом спрашивать. Никто у меня не погибал. Просто удивительно. Нет такого человека, который бы не думал, что я несчастный. Я нисколько не несчастный. Я просто неженатый. А бывает же неженатые люди. Вы же меня... вот это я извините меня извините. Так случилось, знаете. Не женился. Все женились, все влюблялись. И всегда у меня была масса поручений передать записку, отвезти букет цветов. И как-то я вот в этих свадьбах и влюбленностях запыхался, забегался и опоздал. И на барышне, которая мне очень нравилась, которую я, может быть, даже да, любил. Друг женился один мой товарищ. А когда я ей через много лет рассказал, как был в нее влюблен, сплеснула руками сказала, ой, Шура, ну вы же все выдумываете. Так. Теперь займемся вами. Товарищ командующий мне звонил насчет вас. А что вы думаете относительно идеи санитарного самолета? Да как вам сказать, Александр Маркович, Ну, что? В общем, придумано толково. Так. да Возражать не приходится, но, вы знаете, многое будет зависеть от качества пилота. Ага. да ну, Надежный пилот, будете работать нормально. Несортный пилот, накроетесь. накроетесь. Да, да, в два счета. Учтите, посадка и взлет в районе действий истребителей противника. Да. Ах, в районе действий истребителей противника. А наши истребители? Разве они не будут нас прикрывать? Ну, это, конечно. Смотрите вперёд и выше, старик, и больше оптимизма. Раздевайтесь. <связь> До пояса пока. Угу. <связь> Я готов. спокойно здесь не больно нет здесь нет нет Все нормально. Александр Маркович долго ходил вокруг голого Боброва, тыкая пальцем то в ключицу, то в лопатку, то в живот, а затем распорядился позвать для консультации Баркана. Воен врач Баркан пришел небритый и сонный. Он был очень недоволен тем, что его разбудили. И нарочно показывал, как он хочет спать, как переутомлен и измучен. Отрывистым голосом Левин что-то сказал ему по-латыни. Но Баркан не согласился. И с этого мгновения стал прикословить. Но не прямо, а как-то вбок. Например, если Александр Маркович что-нибудь утверждал, Баркан не оспаривал, но отвечал всегда вопросом. Допустим. И что же? А ничего. Ну-ка, Бобров, пройдите по комнате. Так, так. Пожалуйста. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, вот туда, сюда. Так. Пожалуйста. Так, так. О, прекрасно. Поворачивайтесь, поворачивайтесь. Угу. Смелее, не бойтесь. Очень вот. хорошо. Очень хорошо. А? Могу ответить таким же вопросительным. А? Вы, как всегда, логичный, Александр Марович. Я логичен, конечно. Я. Безусловно. нет это вас нынче засел без противоречия в конце концов я же не отвечаю за то что вы не в духе зато у вас сегодня необычайно приподнятое настроение разрешите идти Пожалуйста. видаль не дурной человек и врач на котором вполне можно положиться но что то у меня с ним не выходит не у него со мной а у меня с ним И виноват мой характер, моя болтливость, вечный шум, который я устраиваю, пустяки, которые выводят меня из себя. Даю вам слово, что были случаи, когда я его обижал совершенно зря. И вот теперь не получается контакт. Я ему неприятен. Нам трудно вместе. Свинство. Когда идет война, вы меня осуждаете? Да нет, ну что что Что почему же, ну... Скажите, ну, а вот, а вот обо мне все же как... ха дорогой, смотрите вперед и выше, старина. Да? Ваше дело в шляпе. Я считаю, что вас можно допустить к исполнению служебных обязанностей. Спасибо. Вы в хорошей форме. Вы в форме почти идеальной для вашей специальности. Теперь второй вопрос. Наша идея... Вы бы пошли пилотом на такую машину? На какую? Ну как, я же вам говорил о нашей идее. Речь идет о спасательном самолете. И что, мне рассказывать все с самого начала? Александр маркович вы вы вы поймите меня. Я, я хочу воевать. Я хочу воевать. Я должен воевать, товарищ военврач. Ну и воюйте. Разумеется, вы солдат и храбрец. А мы тут бьем баклуши, отсиживаемся от всяких неприятных случайностей. Вытащить из ледяной воды двух-трех обреченных парней – это для товарища Боброва штатская работа. Вернуть к жизни, спасти своих товарищей – это несерьезно. Александр Марч, вы… Нет, нет, вы уж лучше теперь молчите. В данном вопросе интересно то, что некто Бобров сам сказал, что несортный пилот погубит все начинание. А когда дошло до дела, то этот же Бобров предпочел отказаться. Я больше ничего не имею сказать. Привет, товарищ Бобро. Да вы поймите, но ну ведь это же все едино. Это это вроде... это ну, Отчисление от боевой авиации, вы понимаете? Тут никакие рассуждения не помогут. Хотя я вас, в общем-то, понимаю... Идите, правы. идите. Идите, я же вас не прошу, я же не уговариваю. Идите бомбардировочную авиацию, идите. А мне вышлют мальчика, и нас стрежут на первом же взлете. И черт с ним, с этим старым Левином. Но идея, прекрасная идея, тоже будет срезана раз и навсегда. До свидания. Спокойной ночи. Приятных сновидений. Подождите. Приятных сновидений. Александр Маркс. До свидания. Наконец, когда в госпитале все затихло, Левин отправился по осклизлым каменным ступеням вниз в свою комнату рядом с прачечной отдыхать. Здесь круглые сутки слышался шум воды, глухо и печально пели прачки, а если близко падала бомба, то обязательно лопались трубы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 когда он только что родился, и у вас сделалась грудница. Помните, как мы все трое испугались и позвали фельдшера Егора Ивановича Апанасинку? А потом я побежал в аптеку и на обратном пути вывихнул ногу. И ваш муж вместе с Апанасинкой вправили вывих, когда меня приволокли какие-то добрые киевские дядьки. Остаюсь вашим постоянным, доверенным лицом, Александр Левин. Разрешите войти? Заходите, Баркан. Заходите, садитесь. Благодарю вас. Я хочу с вами поговорить. Чем могу служить? Доктор Баркан, дело вот в чем. Не кажется ли вам, что пора положить конец нашим нездоровым взаимоотношениям? Что, собственно, вы имеете в виду? А вы не догадываетесь. Наши взаимоотношения определились раз навсегда. Вы мне не доверяете. Это мне доподлинно известно. Ах. С какой же стати я буду разыгрывать роль вашего друга? М? Ну, простите. Речь идет, видимо, о том, что я не согласился, уезжая, хотя и не уехав в отпуск, отдать вам свой госпиталь. Так? Ну, так. Да, я не согласился. Ну и что? Подождите, дослушаю. Я могу передать веренный мне госпиталь только человеку, которому я доверяю больше, чем самому себе. Иначе я не согласен. <св> не хмыкайте, пожалуйста. Не согласен. Так я к этому отношусь. А вам я доверяю меньше. Меньше, чем самому себе. Вы значите сами для себя больше, чем дело, чем работа. Разве это не так? Извините меня, я вас не понимаю. Это так, это так. Вы привезли с собой сюда ваше самолюбие. Вы не хотите считаться с нашим опытом, а у нас большой опыт. Вы не согласны с этим? У меня тоже немалый опыт. Послушайте, ну поймите же, мне неудобно говорить вам такие вещи. Ну вот, например, сегодня вы смотрели раненого. Ленин, Левая стопа, я не помню, как его фамилия. Вы сбросили с него одеяло. Кругом стояли и Анжелика, и санитарки. Ну, зачем вы сбросили с него одеяло? Он же не только раненый. Он молодой офицер, ему неловко. но ну, нельзя же не понимать таких вещей. А как его фамилия? Ну, это все равно. Нет, это я просто к тому, что толкуя о людях, надо б знать их фамилии. Вот вы делаете мне выговор, угу. а сами не знаете толком ни одной фамилии. Так я же не делаю вам выговор. Ну, как вы? Я же пытаюсь договориться с вами, как человек с человеком. Или что, разговоры могут быть только приятными? Бывают же и суровые разговоры, жестокие. Ну, а что касается фамилии, да, это мое несчастье. Как-то нашелся уже один молодой человек. Он пропечатал меня в стенной газете за нечуткость. Он считал, как и вы, впрочем, что самое главное – это фамилии. Ну, знаете, Называть по имени отчеству и спокойно спать в свое дежурство. Да. Так вы считаете? Да. но у меня плохая память на фамилии, на даты. Я не помню день своего рождения. Что из этого? Что мне делать-то? Но ведь наша специальность... состоит не только из того, чтобы знать имя и отчество. Ах. Продолжайте, продолжайте. Я обязан вас слушать. Мы ведь на военной службе. Да, да, вы обязаны. Вот ты и слушаю. Я возвращаюсь к вопросу насчет нынешнего вашего разговора при раненом Феоктистове. Фе фе фе фе фе Федоровском. Федоровском, да, совершенно верно. Ох. Так вот, возвращаясь к этому разговору, я нахожу ваше суждение о работе сердца раненого в его присутствии не только неуместными, но и несоответствующими элементарным этическим нормам нашей профессии. Угу. Что значит, что у вас машинка ну, никуда не годится? Кто дал вам право делать такие заключения при самом раненом? Работа в клинике... «Приучила меня!» «Мне плевать на вашу клинику! Мне всё равно, какая у вас была клиника! Я работаю с вами и вижу, у вас лежит раненый лётчик, а вы смеете ему говорить, что если бы у него была хорошая машинка, машинка, такую он бы наверняка выжил! А так вы снимаете себя, значит, всякую ответственность! Снимаете, да? Снимаете ответственность?» «Тут люди отдают свою жизнь! Вы понимаете это или не понимаете?» Покраснев пятнами, сверкая очками, Александр Маркович делал Баркану выговор. Он был начальником, а Баркан – подчиненным. И слегка торчащие твердые уши Баркана, и его красивые седые виски, и значительный подбородок, и толстая шея, на которой крепко и неповоротливо сидела крупная, несколько квадратная голова, и намечающийся живот, все это показалось Левину искусственным, придуманным для той солидности, которая всегда ему притила в преуспевающих провинциальных врачах. Я могу быть свободным? Да, да, идите. Фу. А имел ли право? так кричать и вообще имела я право в таком тоне разговаривать со своим коллегой с доктором барканом чем я лучше его только тем что чувствует такие вещи которых он не чувствует ну а если уметь чувствовать то же самое что например быть блондином или брюнетом Если это не зависит от Баркана, тогда что? Фу, фу, как нехорошо, нехорошо. Ему было уже немало лет. Уже 59 девять. и болезни, о которых он думал раньше, не связывая их с собою, нынче в самом деле привязались к нему. И отчаянные изжоги, и головные боли – все это еще было бы полбеды по сравнению с теми жестокими болями в желудке, которые чем дальше, тем больше не давали ему неспокойно работать, неспокойно выспаться». Все вместе это было очень похоже на язву, но он не хотел об этом думать, так же, как не хотел глядеться в зеркало, чтобы не видеть мешочков под глазами, морщин и землистого цвета лица. В девять часов утра он проснулся от страшной тянущей боли. Рядом в моечной пели прачки и скрипел барабан. «Ты добился своего». Ты имеешь, наконец, язву. Ты накликал ее себе, старая ворона. Ну-ка, что ты будешь сейчас делать? Хирургическое отделение останется майору Баркану. Прошу вас представить себе это в подробностях, подполковник Левин. На мгновение ему стало легче. Он даже успел подумать, что бывал несправедлив к раненым. потому что не понимал, как ужасны могут быть физические страдания. И, думая так, он открыл дверь, поскользнулся в воде и ударился о косяк. Боже мой, ему, конечно, нельзя было кушать эту ужасную капусту с луком. Где нашли его? У двери в прачечную вот. Петровна прачка выходит. Теперь собрание проводите. Ну, конечно, довели мне Левина до стационара и митингуете. Вы что, Баркан, думаете, у меня санаторно-курортное управление? У меня, Баркан, не курорты, не санаторий. У меня военный госпиталь.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 в страхе, также впрочем, как считал необходимым порою, разговаривая с врачами, обращаться к ним, как интеллигентный человек, к интеллигентному человеку. Халат, без которого не разрешалось входить в госпиталь, на часа накинул сейчас на одно плечо, как бы подчиняясь правилам и в то же время выражая свое к ним ироническое отношение.